Вызывать полицию было бесполезно. Слишком многое пришлось бы объяснять, и в любом случае нужно было бы упомянуть проект, а это запрещено. Поэтому Дамир сразу связался с Лан Фен. Просто взять и уехать отсюда было нельзя, речь ведь шла не об игре, а о настоящем преступлении. Инвесторы согласились помочь, но с предсказуемым условием нужно было снять подробный отчет о том, что они нашли. Это было несложно, особенно вдвоем. Пока сюда добиралась специальная бригада, они с Алисой успели запечатлеть на камеру все самое важное. Потом они отправились на ночлег в ближайший мотель, предоставив сбор костей экспертам. Алиса справлялась с ситуацией отлично и этим даже удивила его. Дамир ожидал, что она будет угнетена случившимся. Однако, когда первый шок после обнаружения черепа прошел, она взяла себя в руки, по углам не жалась, о возвращении в город и речи не вела. Она не солгала, когда говорила, что чувствует себя в своей стихии на этом проекте. Утром они снова поехали в лагерь. К этому моменту эксперты собрали все, что могли в таких условиях, Для более серьезных действий нужно было ждать, пока стает снег. Но и в нынешних обстоятельствах они многого добились. Теперь Дамир стоял перед металлическим столом, на котором были аккуратно разложены 53 осколка костей, в том числе и два куска черепа. Это не приравнивалось к полноценным костям. Осколки были разного размера, но преимущественно мелкие На многих еще сохранились куски плоти. Судя по всему, осколок, который Дамир нашел в гнезде, обглодали звери, остальные же хранились в иных условиях. Зрелище они представляли не самое приятное, и поначалу Алиса предоставила ему возможность самому изучать их, она же ушла в соседнюю комнату с компьютером. Теперь вот спустя час вернулся. «Так что, Мелоник, это наш или нет?» — Поинтересовался она. «А я откуда знаю? На костях не написано». «Ты же врач. Разве ты не должен определить, что это белый мужчина средних лет или как там бывает?» «По-моему, кто-то смотрит слишком много сериалов о судебных антропологах», — покачал головой Дамир. «Я хирург, забыла?» Я с живыми людьми работаю. Работал. Если бы здесь был труп или хотя бы скелет, я смог бы сказать больше. А так будем ждать, пока придут результаты экспертиз, благо Тронов помогает с этим. «Ну ты можешь хотя бы предположить, мелоник это или нет?» — упорствовала Алиса. «Может быть. Кости крупные, и если это он, то его взорвали». Когда Дамир изучил другие кости, их странное состояние стало проясняться. Необычный скол, такие повреждения, это могло быть только результатом взрывной волны. Как бы дико это ни звучало, кто-то поместил бомбу внутрь тела, швырнул труп в озеро, и уже там произошел взрыв. При этом взрывное устройство было достаточно мощное. Часть костей выбросила на берег, часть потом вымали в волны озера однако Дамир подозревал, что необнаруженные фрагменты все еще находятся в воде. На то, что это Мелоник Август, собственной персоной, указывал и еще один факт. В ночь, когда он пропал, в секте был праздник. Над лагерем запускали фейерверки, это привлекло всеобщее внимание. На этом фоне взрыв, да еще заглушенный водой, свидетели могли и не различить, или не посчитать чем-то необычным. После праздника лидера секты уже никто не видел. Дамир не мог определить, был ли Мелоник еще жив на момент взрыва. Это теперь и экспертизы не покажет. Похоже, самопровозглашенный целитель кому-то неслабо насолил. Потому что такой метод убийства и уничтожения тела это не месть обозленных родственников его жертв, тут чувствуется профессиональный подход. Надеюсь, в этом озере никто не купался в последние годы. Алиса опасливо покосилась на кость. Не самое приятное окружение. Не думаю, что он сам хотел бы так загрязнять окружающую среду. Чтобы организовать такое убийство... Алиса, это уже не шутки, это серьезный криминальный опыт. Это расследование началось с двойного убийства — Какие уж тут шутки. И я тебя прошу, не начинай снова разговоры о том, что в этом проекте нормальным людям не место. Начать такие разговоры как раз хотелось, но Дамир был научен горьким опытом. Если на нее не производят впечатления сгнившие кости, лежащие перед ней, о чем вообще можно говорить. «Ты тут все посмотрел, что нужно?» Деловито поинтересовался Алис потому что нам надо уезжать. Смотреть мне особо нечего. Я больше надеюсь на результат экспертизы. А куда мы собрались? Пока ты тут с косточками возился, я поискала, не проявился ли кто-то из этой секты в интернете. Оказалось, проявился, и не один. Существует целая страничка помощи бывшим членам сект. Я связался с ее администратором, там всем заведует девушка по имени Лёля. Она была в секте до последнего, пока Мелоник не пропал. Потом она была вынуждена вернуться к родителям, они отправили ее на лечение, а теперь она вменяема и даже социально активна. «В Питере живет?» «В Пушкине, но это не принципиально в нашем случае. Давай, если сейчас выйдем, во второй половине дня должны добраться». Дамир не стал отказываться, он все думал, как лобная кость могла попасть на дерево. Вороны не должны были на нее позариться, она не блестит. Правда, остатки плоти как раз могли их привлечь, а птица поменьше эту кость и не поднимет. Был еще вариант, что осколок забросила на дерево взрывной волной, а гнездо птицы сплела уже вокруг него. Как бы то ни было, вряд ли лидер секты, не раз прогуливаясь вдоль озера, ожидал такой судьбы. Он не хотел обсуждать все это с Алисой, ни от страха или брезгливости, просто неприятно было. Ему не нравилось то существо, против которого они играли. Сложно было даже представлять его как человека. Ни внешности нет, ни имени, только прозвище. Алиса тоже молчала, но напряжена она не была. Чувствовалось, что она думает о предстоящей встрече, а не о том, что они уже нашли. «Знаешь, а ведь большинство девушек на твоем месте реагировали бы иначе», — заметила. «На что? На фонтан из костей?» «Именно. Я бы тоже реагировала иначе, если бы снова ввязалась в это одна», — признала Алиса. Да я бы даже не додумалась позвонить Ланфен. Увидела бы, что схватила череп и побежала бы с воплями по полю. Поэтому для меня и важно было, чтобы ты участвовал в этом. Я много могу, когда ты со мной. Это не оправдывает твою опрометчивость. Скорее поощряет. Он не забывал о том, что они рискуют, и проект Тронова того не стоит. И все же Дамиру было приятно слышать это не только как признание того, что он ей нужен, но и как доказательство, что он многое может и сейчас, после всех травм и реабилитации. Погода в этот день баловала, и дороги оставались чистыми, поэтому поездка заняла даже меньше времени, чем рассчитывала Алиса. Неизвестная им Люля не работала, весь день сидела дома, поэтому к офисному графику была не привязана Если это и удивило Дамира, то ненадолго причина была ясна с первого взгляда. Дама передвигалась на инвалидной коляске, и общая худоба указывала, что это не просто результат травмы, а следствие болезни. Тем не менее, взгляд голубых глаз был решительным и жалости не требовал. Она провела их на кухню, усадила за стол. Здесь все было сделано с учетом потребностей человека, который не может встать. Вероятнее всего, Лёля жила одна. «Вы думаете, небось, он это или не он?» — Лёля усмехнулась, кивая на инвалидную коляску. «Думаю, что он», — ответила Алиса. «Поэтому вы и посвящаете столько времени помощи другим. У вас есть причина не забывать о том, что он сделал, и не отпускать прошлое» ловкова. Сразу видно, что частный детектив. Она представилась частным детективом. Дамир был удивлен, но виду не подал. Им нельзя обсуждать такие вещи в присутствии Лёли. — Надеюсь, ваш наниматель этого урода найдет и закопает заживо. Лёля сжала кулаки. — Ненавижу! — Как он это сделал? — Алиса не сумела закончить вопрос, но и так было понятно, о чем она. Косвенно, из-за такое к уголовной ответственности не привлекают. Он мне солгал. Леля была из тех, кто шел к Мелонигу Августу за исцелением, а не за сомнительными байками о природе и единстве. Врачи традиционной медицины не отказывались от нее, но предупреждали, что лечение будет долгим и мучительным. А Лёле хотелось остановить болезнь, разъедающую её кости, быстро. Жизни нормальной хотелось. Она думала, что лидер секты подарит ей то чудо, которого она так ждала. «Он умел красиво говорить», — вздохнула Лёля. У него ещё голос такой был мягкий, вкрадчивый. Когда он с кем-то разговаривал, то всегда заглядывал в глаза и брал за руку. Это подкупало, честно». Врачи так со мной не говорили. У меня создавалось впечатление, что им на меня плевать, а ему действительно есть дело. Я отбросила все сомнения и поверила ему. Тут Дамир многое мог бы сказать. Он на собственном опыте знал бессилие врачей, которым приходилось работать с такими вот пациентами. Ты видишь способ помочь человеку, хочешь это сделать, а он дурит и теряет драгоценное время. Да, медицина это не чудо, она связана с ожиданием, риском, болью, порой с не самыми приятными условиями пребывания в больнице, но это реальный шанс на жизнь. Потом все эти сектанты и адепты нетрадиционных лекарей все равно приходят в обычную клинику. Врачу приходится брать на себя роль плохого парня и сообщать им, что уже поздно. Болезнь успела развиться, и лекарства больше не помогут. Вот только что толку сейчас от этих слов? Лёля и сама прекрасно знает, какую ошибку она допустила. К Мелонигу она пришла по доброй воле и радостно прекратила прием лекарства. Через неделю после возвращения из секты она навсегда потеряла способность ходить. «Нас там было три группы», — вспоминала она. Первое — это чудики. У них не было никаких серьезных проблем, они сами себя убедили, что у них депрессия. Они платили за проживание в этой конуре столько, сколько платят за дорогой отель на курорт. Да еще и сами работали за эти деньги — сад, огород и прочие сельские прелести. А Мелоник щедро обматывал им уши лапшой, вещал о птичках и травушке мураушке. «Мир у мир, все люди братья». Они могли так месяцами жить, иногда возвращались в город, если надоедало. Но никто из них не разочаровывался в нем, даже вернувшись, они всем подряд твердили, как он крут. Поэтому Мелоник и не старался удержать их, он знал, что это будет бесплатная реклама. Вторая группа — это такие, как я. Людей, приехавших в секту за исцелением, было около третьей от общего числа. Они жили отдельно от других, были освобождены от работы, целыми днями занимались медитацией. Каждый день Мелоник находил время, чтобы побеседовать с каждым из них. Они платили больше, чем остальные, часто продавали квартиры и все имущество за право побыть там. Многие из них выздоравливали. Вот только... Теперь я уже не верю, что это были чудеса, вздохнула Лёля. Тогда, да, меняется здорово поддерживала питала надеждой. Но когда я потом стал вспоминать, догадалась, что все эти выжившие были без видимых признаков болезни. Всегда бодрые, разовощеки, подсадные утки, короче. Он приглашал их для того, чтобы обманывать наивных идиоток вроде меня. Никто из них, конечно же, не зашел на мою страничку в сети, хотя другие заходят. До сих пор коробит, что поддалась всему этому. «Лидеры сект, как правило, хорошие психологи», — пояснила Алиса. «Потому они и умудряются повести за собой столько людей». «Вы не виноваты». «Это как сказать. Но одно я знаю наверняка. За свои ошибки я заплатила, так что стыдиться мне нечего». «Вы говорили, что групп было три». — напомнил Дамир. Их и было. Но третья группа — это випы, я их так называл. Они жили в том же доме, что и Милоник, с нами почти не общались, держались сами по себе. Вечно какие-то задерганные, дикие, вроде как они тоже болели, но у них все было гораздо серьезнее, чем у нас. Не знаю уж куда серьезней мир укратко посмотрел на Алису, она кивнула. Особо важных клиентов, таких как Катя Рамизова, Мелоник должен был держать поближе к себе. Да и потом всех адептов подряд он не ломал, это было бы слишком очевидно. Скорее всего, столь печальная участь предназначалась именно для третьей группы. — А чем именно занимался Мелоник? — спросила Алиса. «Ну, помимо того, что держал людей за руку и толкал речь». «В каком смысле?» «Являл ли он какие-нибудь чудеса?» «Не знаю, может, были тайные церемонии исцеления?» «Для меня точно нет», — с горечью ответила Лёля. «Но для других...» «Я не могу сказать, что конкретно делали, но иногда главное здание просто блокировалось. Нам не разрешали туда заходить». Мелонинг запирался внутри, играла очень громкая музыка, но даже сквозь нее слышались крики. После таких сеансов обычно кто-то из третьей группы или исчезал, или начинал шарахаться еще больше, чем раньше. — Вас это не насторожило? — Знаю, в это сложно поверить, но тогда я просто не сомневалась в нем. Если меня что и задевало, так это то, что меня не приглашают внутрь во время таких сеансов. Я хотела тоже быть особенной, а спросить у него напрямую, попросить что-то, я не решалась. Я была в его доме всего пару раз в общем зале, где он принимал всех. Пройти дальше мне не позволяли. «Это понятно». Там должно было быть установлено как минимум серьезное звуковое оборудование, дававшее достаточную шумовую поддержку. А еще то, из-за чего люди кричали. Дамир был уверен, что это напрямую связано со странной комнатой, которую они нашли. «Вы были в лагере в тот день, когда пропал Мелоник?» — спросила Алиса. «Да, я там до самого конца была». Я помню этот праздник, мы все были так удивлены. Почему? Такого раньше не бывало? Ни разу. Буквально за два дня до самого праздника Мелоник объявил, что мы должны почтить какую-то там звезду, которая где-то там взошла. Короче, нес пургу, но так мастерски, что нам в итоге все казалось логичным. Были украшения, очень много алкоголя, и под вечер все были жутко пьяны. Но я не пила, мне уже тогда становилось хуже, и я не могла. Я была среди тех немногих, кто дождался салют. Это было вообще жесть, потому что раньше Мелоник утверждал, что любое проявление огня — зло. Но мы-то глотали все, даже нелогичность и непоследовательность. Мозги к нам начали возвращаться только когда он исчез, а было это уже на следующий день. Больше его никто не видел — Мы искали, полиция искала, но это все бесполезно. Его до сих пор нигде нет. Ее рассказ дал дополнительную информацию, но особой ясности не внес. Получается, Мелоник действительно готовился к чему-то масштабному, но не к своей же смерти. А до того праздника он выказывал беспокойство, уточнил Дамир. Может, боялся чего-то? Нет, наоборот, он выглядел очень довольным, и мы поверили, что это действительно важное событие. Вот, значит, как. Но насколько должны были исказиться его планы и ситуация, чтобы он вместо ожидаемого куша получил взрывчатку во внутренности? Кто мог такое сделать, кому он доверял, и кто его не боялся? Птицелов не боялся. Алиса достала телефон и открыла на нем фото Кати Рамизовой, которое они скачали из интернета. «Скажите, а вот эту особу вы там не видели?» «Была, кажется», — кивнула Лёля. «Но среди ВИПов с нами, простыми смертными, она не общалась». «Одна держалась?» «Нет, с подругой. Они вместе прибыли, почти не расставались, вместе и уехали». Подруга, кстати, была любезнее, мы с ней даже пересекались. Так, пообщались чуть-чуть, я толком ее не узнал. Она следила за вот этой, как хнянька. Может, помните имя? Катя, кажется. Катя — это та, которую мы ищем. Алиса старалась сохранять спокойствие. А я от той, что с ней ходила. Та вроде тоже на К Ка... Ксюша. Да, Ксения, так ее звали.